Эпилог. Когда он очнулся, то осознал, что лежит на чем-то гладком и очень холодном. Во рту стоял солоновато-горький привкус крови. Похоже, его собственный. Открыл глаза, моргнул, пытаясь избавиться от тумана перед глазами. Оперся руками, о пол встал. Вернее, попытался встать, но сил в руках не было. Словно после очень долгой болезни, когда он... Когда он что? Не было такого в жизни Арона, чтобы он долго болел, или было? Туман перед глазами все не рассеивался, и вскоре стало понятно, что туман настоящий. Арон сделал вторую попытку подняться на ноги, и в этот раз ему удалось. Силы возвращались, намного быстрее, чем было бы после болезни, и вместе с тем возвращалась память. Прежний тангил... Но ничто вокруг не напоминало ни о призрачном магии, ни о копии императорского зала. Лишь лед под ногами и туман вокруг. Он победил? Он действительно победил? Прежний исчез? Рон потянулся к той части своей сути, которая принадлежала магии, и... Барьера больше не было. Сила хлынула в него тьма запела в крови, мир расцвел красками, увидеть которые способен только маг. Одно мысленное усилие, и вокруг него заплясали языки пламени, ростом в человека разгоняя туман, открывая взору черный лед бескрайнего озера и белесое небо. Пламя скрутилось в огненный вихрь, вытягиваясь вверх, и исчезло. Один короткий жест — И лед в десяти шагах от него вздыбился горбом, раскололся, выпуская столб воды, который поднимался все выше и выше и выше. Еще один жест и вода обрушилась вниз, а навстречу ей уже стремились тени, становясь материальными, играя со струями. Сотни крохотных радуг вспыхнули в воздухе. Запрокинув голову, Арон расхохотался. Вся усталость, копившаяся последние недели... Все сомнения, все разочарования, все сгорело в волшебном огне. Все рассыпалось водными каплями, все забрали в себя тени. Он вновь стал целым, стал собой. «А ведь я оставил не на вас, господин Тангил», — за спиной Арона сказал знакомый голос, и северянин повернулся, глядя на жреца многоликого так и оставшегося для него безымянным. Теперь понятно, почему владыка решил дать вам шанс. — И почему? — спросил Арон, все еще улыбаясь. — Сколь же сладкой была власть над стихиями и тенями, сколь прекрасным единение с тьмой. Как он мог сомневаться прежде, принимать ли власть над темным даром? Разве от этого можно отказаться добровольно? Разве от этого можно вообще отказаться? Для прежнего хозяина вашего тела жизнь оказалась важнее победы. Септ рассматривал его с любопытством. «А для вас победа важнее жизни!» Эйфория схлынула. Тьма отодвинулась и лишь тихо мурлыкала где-то на краю сознания. Улыбка сползла с лица арона «Только тогда, когда победа действительно имеет значение», — негромко уточнил Северянин. «Я не собираюсь раскидываться своей жизнью». «Конечно», — согласился Септ и слегка поклонился. «Удачи вам, господин Тангил». Жрец Многоликого исчез первым. Потом Марон даже не успел осознать перехода, потом он оказался стоящим перед тем самым холмом, на котором видел храм Триады. Вот только сейчас холм был пуст, уродливая Айо, сидевшая на его верхушке, исчезла. За спиной раздалось тихое ржание. Арон обернулся и увидел своего коня, которого прежде оставил в пустой конюшне у подножия холма. Когда он посмотрел в ту сторону, где стояла конюшня, ее здания, как и храма, тоже не было, только поляна, поросшая высокой травой. Северянин поморщился. Божественные игры с реальностью он категорически не одобрял. Увы, боги не торопились интересоваться его мнением по этому поводу. Подозвал коня. Потом, не торопясь садиться в седло, еще раз огляделся. В храм он вошел на закате. Сейчас солнце только-только встало над рассветным горизонтом. Арон посмотрел на свою тень, уходящую вдаль, вспомнил слова бестелесного двойника и усмехнулся. «И кто из нас теперь Мак, а кто его тень, а прежний?» Вопрос ответа не подразумевал, но рядом кто-то рассмеялся, рассмеялся громко и зло. Все лишние мысли вылетели из головы, Арон крутанулся, выхватывая меч. Вот только никого не было. А смех невидимки казался таким знакомым, но при том словно искаженным, неправильным. Арон опустил оружие. Он понял, но верить не хотелось. Очень не хотелось. «Прежний?» — спросил северянин. «Прежний, это ты?» Смех стих. Молчание было ответом. Молчание долгое, молчание многозначительное. Конец второй книги.